Говорят, он выпивал часто, а теперь многие мужики пьют. Не буянил пьяный? Не, не буянил, врать не стану. Только как сильно перепьет, тюремные песни затягивал и плакал, когда последний раз репьев к вам заходил. Кажись, с Захаровым другом деньги в долг не занимал? Откуда у нас деньги, чтобы в долг раздавать? — Хозяйство у вас приличное, неужели не хватает денег? Старик деньгами всю жизнь правит, не знаю, родимый, куда они у него расходятся, врать не хочу. Старуха устало склонила голову и, как показалось, Бирюкову даже схрапнула. Антон задал еще несколько вопросов и, не получив в ответ ничего вразумительного, попрощался. В бригадной конторе, тихой в это позднее время, кроме бригадира никого не было. В неизменной морской фуражке Гвоздарев подбивал на счетах какую-то сводку. Указав взглядом вошедшему Бирюкову на стул окна, он несколько раз двинул костяшками туда-сюда и с удовлетворением откинулся на спинку стула. Вот роботнул сегодня Тропынин. Два суточных плана сделал. Придется простить парню раздавленную флягу с молоком. Утром в его честь флаг трудовой славы поднимем. Улыбнулся и без перехода спросил. Что бабка Якашиха рассказала? Измученная она, до изнеможения, спит почти на ходу, — ответил Антон. И сам Якашев, как присядет, так дремлет. Они ж, как египетские рабы, спин не разгибают, хронически не высыпаются. Что за нужда у них такая? Загадка! Я, например, ничего понять не могу. Степан пенсию хорошую получает. Ну, а дело даже не в пенсии. Прошлую осень наш бухгалтер из интереса подсчитал, сколько и кашов получил денег из колхозной кассы. Гвоздарев придвинул к себе счеты и принялся отщелкивать костяшками. Нетель на 400 рублей сдал, двух бычков на 800, кабана почти на 250, да картошки на 1000. Итого получается 2000 рублей. Четыреста с лишним рубликов, не считая того, что еще одного Борова Степан продал мясом в райцентре на базаре, да, наверное, полдесятка овец туда же свез. Живут и Якашевы вдвоем, в месяц, по словам продавца, тратят через наш магазин не больше двадцати рублей. Где остальные деньги? На сберкнижку, видимо, складывают. том-то и дело, что нету и кашева сберкнижки. Одевается, сами видели как. Сегодня перед отправкой говорю Степану, переоденься почище, не стыдно в навозных штанах в больницу ехать. А он серьезно отвечает, нет у меня, гвоздарев, во что переодеваться. Ну, мыслимо ли в наше время такое? в них действительно в доме одни обноски, а в Серебровке издавно повелось. Негодна стала одежонка, тащи кашевом, да носят до последней нитки. Антон невесело усмехнулся. «Вот уж в самом деле, как сказал бы Кротов, загадочное обстоятельство. Может, все-таки кашево на детей тянутся, а?» Дети от них отреклись. Старший Иван, мой ровесник, даже когда-то дружками были, не так давно разговаривали с ним, спрашивая, «На вас, что ли, отец жилы рвет, тот с болью?» «По конфетке внукам ни разу не купил. Одна песня у старика» на беспросветную нужду жалуется. Припоминая старшего сына Икашева, Антон спросил, «Иван, кажется, танкистом служил?» Квоздарев кивнул. «Знаете, я еще школьником был, когда он то ли в отпуск, то ли, я, закончив службу, в танкистской форме к родителям приезжал. Помню, здоровый такой, спокойный парень. Точно, Ванюшка Икашев за свою жизнь, наверное, мухи не обидел». А остальные сыновья? — Остальные тоже спокойные ребята, кроме Захара. Этот прохвост лет пять тому назад после колонии появлялся здесь. Заграничным коньяком перед деревенскими парнями хвастался, спустил деньжонки, сколько было, и опять скрылся. Бабка и Икашиха сказала, будто друг Захара у них недавно ночевал. Не видели? — Я днем почти не бываю в селе, да и вряд ли Захарова дружки станут мне или участковому Кротову на глаза попадаться. Захар, по-моему, крепко завяз в уголовщине. — Давно в Серебровке бригадирствуете? — спросил Антон. — Шестой год. — Помнится, вы на флоте служили? — В общей сложности пятнадцать лет флоту отдал. Боцманскую школу закончил, после увольнения в запас устроился в Черноморское пароходство — На судах за грандплава не работал, повидал белый свет. — И что же в родной край потянуло? — бригадир усмехнулся. После женитьбы скучно стало по белу свету мотаться. Отдал якорь с женой у ее родителей в Евпатории. У меня диплом малотоннажника есть. Устроился на пассажирский теплоход герой Токарев вдоль Евпаторийского пляжа отдыхающих прогуливать. Сначала вроде ничего, казалось, потом надоедать стало. Тогда и надумали в серебровку. Отец ваш помог надумать. Принимаю однажды на борт своего корвета новую группу отдыхающих, пожелавших отправиться к памятнику героя Евпаторийского десанта. Я вдруг слышу «Гвоздарев! Витольд! Смотрю, Игнат Матвеевич!» Обнялись, конечно, разговорились а вечером, когда я с вахтой сменился, зашли возле мор-вокзала в кафе «Маяк» и до закрытия там просидели. Сговорил Игнат Матвеевич к себе бригадиры. Не жалеете, что согласились, работа здесь не на прогулочном теплоходике. Первый год сильно по морю тосковал, а теперь бригадир потянул за козырек фуражку. Вот только... Мичманка иной напоминает о прошлом. Слушая Гвоздарева, Бирюков думал о своем, пытался уловить связи Якашева с Пасечником или Барабановым, но никаких зацепок как будто не было. Самые разные мысли кружились в голове Антона. Он дотошно анализировал поведение кашева цыган, сложившуюся ситуацию и никак не мог соединить разрозненные факты в логическую цепочку. Цыгане, не получив в колхозе расчета и бросив на произвол судьбы лошадь, внезапно снялись с облюбованного места. Левкин нож найден почти у трупа Барабанова. Репьев, по словам Якашева, застрелил из обреза собаку Хлудневского, а Тропынин, словно нарочно, отыскал этот обрез крутихи. Якашев непонятно зачем спрятал в амбаре сапоги и портянки убитого пасечника. У него же оказался золотой крест, который Репьёв хотел продать верующему кузнецу. Чей же этот крест? Если Репьёва, то где пасечник его взял? Кто телефонным звонком из райцентра спровоцировал Барабанова на покупку машины? Не Роза с Левкой? — Витольд Михайлович, — сказал Бирюков, — мне бы ещё о Барабанове узнать побольше. Возарёв недолго подумал. Отлично был механизатор. Армейскую службу закончил три года назад. В технике разбирался великолепно. Хоть на трактор его сади, хоть на автомашину, хоть на комбайн, норму пока не выполнится, работа не уйдет. В прошлом году, например, снег рано припугивать начал, а у нас гектаров пятьдесят пшеницы в волках на полосе лежало. Будто на грех задождило. Комбайны на подборке волков худо пошли. Андрей почти трое суток сам штурвал не бросал и других механизаторов за собой увлек. До последнего колоска пшеницу убрали, хотя в других соседних с нами колхозах немало зерна снегом накрыло. Вот какой это был работник!